«В царском селе». Первое. По аллее проводят лошадок, Длинный волны расчесанных гриф. О, пленительный город загадок! Я печально тебя полюбив. Странно вспомнить, душа тосковала, Задыхалась в предсмертном бреду. А теперь я игрушечной стала, Как мой розовый друг кокоду. Грудь предчувствием боли не сжата, Если хочешь, в глаза погляди. Не люблю только час пред закатом, Ветер с моря, и слово «Уйди». Второе. А там мой мраморный двойник, Поверженный под старым клёном, Озёрным водам отдал лик, Внимает шорохом зелёным И моют светлые дожди. Его запехшуюся рану, Холодный, белый, подожди, Я тоже мраморную стану. Третье. Смуглый отрок бродил по полеем, У озерных грустил берегов, И столетием и лилеем еле слышный шелест шагов, Иглы сосен густой колка Устилают низкие пни. Здесь лежала его треуголка и растрёпанный том парни. 1911